Глава 53 Едва войдя в лес, Джонни почувствовал внезапное опустошение. Перемена случилась в считанные секунды. Только что он был уверен в себе и сосредоточен. Потом Джек и Сарай остались позади, и он вдруг ощутил голод, усталость и непонятную растерянность. Тропинка поворачивала в неожиданных местах, уходила вверх или сбегала вниз там, где должна была идти ровно. Нет, сама тропинка была та, но выглядела незнакомой, чужой. Его бросало то в жар, то в холод. Ветки цеплялись за одежду. Быстро бежал ручей. Джонни дважды поскользнулся и потом остановился у края воды и наклонился, окунул руки и прижал ладони к лицу. Стало легче. За деревьями мелькала грязная краска на доме. Хант поднимался по склону, когда зазвонил сотовый Звонила Тейлор. Он выслушал ее доклад на ходу о Кенне Холлоуэе, о разбитом пианино, о насилии над служанкой. «То самое пианино, в которое попал камнем Джонни?» «Да». «Что ж, теперь оно разбито». Хант задыхался. Плотный влажный воздух давил на легкие. «Что там со служанкой? Серьезно пострадала?» «Нет, и это просто чудо. Вы бы видели, какой здесь разгром». «Все так плохо?» Холлоуэй сорвался с катушек. Похоже на алкоголь с коксом. Называл служанку Кэтрин. «И?» «У нее другое имя». «А, черт». «Вот именно». «Добавь обвинение в физическом насилии, и срочно разошли оповещения по радио. Холлоуэя нужно найти, пока он не напал на кого-то еще». «И сделай одолжение. Позвони Кэтрин Мэрри и скажи, чтобы она ушла из дома. Пусть едет в участок. Я встречу ее там. Скажи, что мне нужно поговорить с ней. Скажи, что это важно». «Тут вот в чем дело». «Что?» «Я уже пробовала позвонить ей». кант уже знал, что она скажет. «Никто не отвечает». Выйдя из леса, Джонни наступил на лежащий во дворе лист старой жестяной кровли. Металл нагрелся так, что жар ощущался даже через резиновые подошвы кедов. Он соскочил на землю, и стальная полоса глухо звякнула. Подойдя к дому сзади, проверил окна. В его комнате никого не было. В комнате матери тоже. Темно. На кровати комок простыней. Через открытую дверь комнаты был виден сумрачный коридор. Джонни нырнул за угол. Во дворе стоял эскалейд Кена. Не на дорожке, а прямо на траве. Автомобиль проехал по кустам и зацепил единственное во дворе дерево, погнув крыло и содрав два фута краски с правой стороны. Левая дверца осталась открытой. Правое переднее колесо уткнулось в нижнюю ступеньку крыльца. Джонни дотронулся до капота, еще горячий. «Из-за закрытой двери донесся крик!» — кричала мать. Джонни взбежал по ступенькам растянувшийся на полу фримантл то ворочался во сне то бубнил что то и грудь его вздымалась и опадала в неподвижном жарком воздухе он выглядел темной глыбой убийца боящийся ворон сумасшедший разговаривающий во сне бог знает даже во сне он снова и снова бормотал это джек прижал к щеке теплую сталь где джонни почему не возвращается Бог знает. Джонни взялся за ручку, повернул, и дверь вдруг распахнулась вовнутрь с неожиданной силой, втянув за собой через порог. На полу со связанными за спиной руками лежала мать. Она позвала Джонни по имени, и тут же Холлоуэй схватил его за горло здоровенной рукой с толстыми пальцами. Джонни не мог дышать, не мог даже пискнуть. Холлоуэй пинком захлопнул дверь и протащил Джонни через комнату, задергивая по пути шторы. Мальчишка попытался оторвать сдавившие горло пальцы. Лицо горело, что-то изнутри давило на глаза. Холлоуэй оторвал его от пола, и Джонни увидел перекошенную ненавистью физиономию. «Попался, говнюк Он размахнулся, ударил, и мир на мгновение померк. Джонни упал лицом вниз. Когда в глазах прояснилось, он обнаружил перед собой край ковра и начищенные до блеска туфли Холлоуэя. Кэтрин вскрикнула. Ливай стоял у края воды. Он только что похоронил маму. Под ногтями и в глубоких загрубевших трещинах на ладонях еще чернела земля с ее могилы. Он промок от пота и весь горел. От горя, от ожогов на лице под марлевой маской от изнеможения после рытья. В город он пришел накануне заказать камень, который лежит на ее могилу. криола Фримантл. Так будет написано на камне. Бог знает красоту ее души. Ливай посмотрел на свои испачканные землей руки. Эта земля была божьей, черной и плодоносной. Земля Хаш-Арбор, земля семьи. Он потер ладонью о ладонь и шагнул в воду. Прохладная, она поднялась сначала до колен, потом до груди. Ливай сел. Дула смотрела ему в лицо, и мальчик, державший оружие, выглядел испуганным. Ливай подумал, что знает мальчика, хотя его глаза видели теперь не очень хорошо. Мир туманился, кренился. Ливай видел белую кожу и растрепанные волосы, видел бегающие глаза. Он не знал, где находится, но ощущал перемену, как будто знал, что будет дальше. Воздух грудился над ним, давя прохладой. Потом его наполнил голос. «Последнее осталось», — сказал голос, и зубы левая сверкнули белизной в полумраке. Он поднялся, и боль отступила. Боль стала памятью. Упершись ногами в пол, Джек придвинулся к стене. В глазах великана светилось пламя безумия, и все мысли Джека сбежались к одному. Этот сумасшедший убил двух человек. «Кровь, как краска!» — сказал Джонни. «Как краска!» Джек держал револьвер перед собой. Рука дрожала, и он ничего не мог с этим поделать. Только повторял свою собственную молитву. «Не заставляй меня убивать его! Не заставляй меня убивать его!» Но никаких угрожающих Джеку действий безумец не предпринимал затем большим камнем между деревьями впереди ручей и увидишь», — произнес он медленно и, сверкнув налитыми кровью белками глаз, вышел, прихрамывая из сарая. Уже за порогом великан остановился, сказал Джеку кое-что напоследок и исчез. Несколько долгих секунд Джек не мог пошевелиться. Потрясенный и до смерти напуганный, он не мог даже думать связно. Выбравшись, наконец, из сарая, успел увидеть Фримантла, когда тот остановился у леса. Изуродованный шрамами, босой и без рубашки, он стоял, накренившись, и мышцы подрагивали и перекатывались под кожей, измазанной грязью и кровью. Одна рука до невозможности распухла, и из раны в боку торчал зазубренный кусок черного дерева длиной в шесть дюймов. Ничего этого Фримантл не замечал. Обернувшись, он склонил набок голову, так что здоровый глаз оказался вверху и уставился на что-то. Джек проследил за его взглядом, и в его груди открылась дверь в холод. В голубой вышине сияло солнце. Крыша казалась черной от сидевших на ней ворон. В ушах у Джонни еще звенел голос матери, когда перед глазами мелькнула лакированная кожа. Холлоуэй опустил ногу ему на спину, потом на руку. Пытаясь защититься, Джонни сжался в комок, но Холлоуэй пнул его еще раз. «Не гадь кину Холлоуэю!» Он схватил Джонни за волосы. «Не получится!» Швырнув Джонни на пол, Холлоуэй вышел в коридор и исчез в комнате. Что-то заскрипело и лязгнуло, и он вернулся, держа в руке свинцовую трубу, которую Джонни прятал под кроватью. «Думаешь, я не знал про нее? Это мой дом!» Удар пришелся по ноге, выше колена. «Мой дом! Никому не позволено перечить мне в моем собственном доме!» Кен выпрямился, прошел через комнату к столу, взял рулон серебристой ленты и оторвал кусок дюймов в десять длиной. Потом схватил Кэтрин за волосы и, когда та попыталась сопротивляться, пришлепнул ленту ей на рот. «Надо было еще неделю назад так сделать!» Он шагнул к телевизору, на котором лежало зеркало, подобрал свернутую в трубочку банкноту, зажал ноздрю и вдохнул одну за другой две дорожки. Потом повернулся. Глаза у него были огромные и черные. «Ну, где теперь твой папочка?» Холлоуэй замахнулся трубой, и Джонни дважды ударил его ногой в голень и коленную чашечку. Мать забилась на полу. Холлоуэй поднял трубу. Джонни закричал. И тут входная дверь как будто взорвалась, слетела с петель и ударилась о стену, а проем заполнила громадная фигура. Желтые глаза налились кровью, из вздымающейся груди вырывалось хриплое дыхание, широченные плечи едва вмещались в дверной каркас. Великан бросил взгляд на свинцовую трубу, и шагнул через порог. В его тени Холлоуэй будто съежился и отступил на шаг, зацепив туфли и ребра Джонни. Фримантл вошел в комнату, и его запах растекся в воздухе. Он не хромал и двигался уверенно и целенаправленно. «Дети, это дар небесный!» Холлоуэй махнул трубой, но в сравнении с Фримантлом он казался ребенком. Великан перехватил трубу одной рукой вывернул ее и с размаху от бедра всадил восемь фунтов свинца, кену в горло. Тот пошатнулся и упал на колени перед Джонни. Он еще успел вскинуть руки, но рухнул на пол, и его глаза оказались в считанных дюймах от глаз мальчишки. Тот видел, как Холлоуэй пытается вдохнуть, и знал, что он чувствует. Осознание конца сменилось уверенностью в его неизбежности, а потом ужасом. Холлоуэй вцепился в трубу, ноги простучали по полу и замерли. Свет в глазах померк, сокрытый тенью, отражением крыльев.